«Отец и сын». Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах Арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Кан-Не-Бьер, -э миновал улицу Нойяль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мильянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а другую, прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю коморку. В этой коморке жил его отец. Известие о прибытии фараона не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, Дрожащий рукой поправлял нас Турции и ломоносы, обвивавшие его окошком. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос «Отец!». Старик вскрикнул и обернулся. Увидав сына, он бросился в его объятия весь бледный и дрожащий. — Что с тобой, отец? — спросил юноша с беспокойством. — Ты болен? — Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет, но я не ждал тебя. Ты застал меня врасплох, это от радости, боже мой, мне кажется, что я умру. — Успокойся, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить. Вот почему я так прямо и вошел к тебе. Улыбнись, не смотри на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо. Тем лучше, дитя мое, — отвечал старик. Но как же все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи мне о твоем счастье. Да простит мне Господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи. Но, видит Бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался. И весьма вероятно, что благодаря покровительству Мореля я получу его место. Понимаете, отец, в двадцать лет я буду капитаном. столу луидоров жалований и доля в прибылях. Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого? Да, сын мой, ты прав, сказал старик, это большое счастье. И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших хломоносов на стурции и жимости. Но что с тобой, отец, тебе? Дурно? Ничего, ничего, сейчас пройдет. Силы изменились старику, и он откинулся назад. Сейчас, отец, выпей стакан вина, это тебя подкрепит. Где у тебя вино? Нет, спасибо, не ищи, не надо, сказал старик, стараясь удержать сына. Как не надо? Скажите, где вино? Он начал шарить в шкафу. Не ищи, сказал старик. Вина нет. Как нет? Скричал Дантес. Он с испугом глядел то на впалые бледные щеки, старика, то на пустые полки. Как нет, вина? Вам не хватило денег, отец? У меня всего вдоволь, Расты ты со мною, отвечал старик. Однако же, прошептал Дантес, отирая пот с лица, я вам оставил двести франков. — Назад тому три месяца, когда уезжал. — Да, да, Эдмон, но ты, уезжая, забыл вернуть должок соседу Кадрусу. Он мне об этом напомнил и сказал, что если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Моррелю. Я боялся, что это повредит тебе. И что же? Я и заплатил. — Но ведь я был должен Кадрусу сто сорок франков, — вскричал Дантес. — да пролепетал старик. «И вы заплатили из двухсот франков, которые я вам оставил?» Старик кивнул головой. «И жили целых три месяца на шестьдесят франков? Много ли мне надо?» — отвечал старик. «Господи!» — простонал Эдмон, бросаясь на колени перед отцом. «Что с тобой? Никогда себе этого не прощу!» — Брось, — сказал старик с улыбкой, — ты вернулся, и все забыто, ведь теперь все хорошо. — Да, я вернулся, — сказал юноша, — вернулся с наилучшими надеждами и с кое-какими деньгами. Вот, отец, берите, берите, и сейчас же пошлите купить что-нибудь. И он высыпал на стол дюжину золотых, пять или шесть пятифранковых монет и мелочи. Лицо старого Дантеса просияло. «Чье это?» — спросил он. «Да мое! Твое! Наше! Бери! Накупи провизии! Не жалей денег! Завтра я еще принесу!» «Постой, постой!» — сказал старик, улыбаясь. «С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку. Если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения». «Делай как тебе угодно, но прежде всего найми служанку. Я не хочу, чтобы ты жил один. У меня в трюме припрятан контрабандный кофе и чудесный табак. Завтра же ты их получишь. Тише, кто-то идет. Это должно быть кадрус. Узнал о твоем приезде и идет поздравить тебя с счастливым возвращением». «Вот еще уста, которые говорят одно, между тем, как сердце думает другое», — прошептал Эдмон. «Но все равно он наш сосед и оказал нам когда-то услугу. Примем его ласково». Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова кадруса. Это был человек лет двадцати, пяти, шести В руках он держал кусок сукна, который он, согласно своему ремеслу портного, намеревался превратить в одежду. «А, -а, а приехал Эдмон, — сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновая кость. — Как видите, сосед кадрус, я к вашим услугам, если вам угодно, — отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном. «Покорно благодарю. Счастью, мне ничего не нужно, и даже иной раз другие во мне нуждаются!» Дантес вздрогнул. «Я не про тебя, — говорит Эдмонд. Я дал тебе денег взаймы, и ты мне их отдал. Так водится между добрыми соседями, и мы в расчете». «Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог, — сказал Дантес. Когда денежный долг возвращен... Остается долг благодарности. К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара. «Как ты в Марселе?» — говорю я ему. «Да, как видишь. А я думал, ты в Смирне. Мог бы быть там, потому что прямо оттуда. А где же наш Эдмон?» Да верну отца, отвечал мне Данглар, вот я и пришел, продолжал Кадрус, чтобы приветствовать друга. Славный Кадрус, как он нас любит, сказал старик. Разумеется, люблю. И притом еще уважаю, потому что честные люди редки, но ты никак разбогател, приятель, продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантеса. Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных глазах соседа. «Это не мои деньги», — отвечал он небрежно. «Я сказал отцу, что боялся найти его в нужде, а он, чтобы успокоить меня, высыпал на стол все, что было у него в кошельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они не нужны». «Нет, друг мой», — сказал Кадрус, — «мне ничего не нужно. Слава Богу, ремесло мастера кормит. Береги денежки, лишних никогда не бывает». При всем том я тебе благодарен за твое предложение не меньше, чем если б я им воспользовался. Я предложил от сердца, — сказал Дантес. Не сомневаюсь. Итак, ты в большой дружбе с Моррелем, хитрец-то Господин Моррель всегда был очень добр ко мне, — отвечал Дантес. В таком случае ты напрасно отказался от обеда. Как отказался от обеда? спросил старый Дантес. «Разве он звал тебя обедать?» «Да, отец», — отвечал Дантес и улыбнулся, заметив, как поразила старика необычайная честь, оказанная его сыну. «А почему же ты отказался, сын?» спросил старик. «Чтобы пораньше прийти к вам, отец», — ответил молодой человек. «Мне не терпелось увидеться с вами». «Морель, должно быть, обиделся», — продолжал кадрус. «А когда метишь в капитаны, не следует перечить Армотору!» Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня, надеюсь. «Чтобы стать капитаном, надобно немножко подольститься к хозяеву». «Я надеюсь быть капитаном и без этого», — отвечал Дантес. «Тем лучше, тем лучше. Это порадует всех старых твоих друзей». — А там, за фортом святого Николая, я знаю кое-кого, кто будет особенно доволен. — Мерседес? — спросил старик. — Да, отец, — сказал Дантес, — и теперь, когда я вас повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть все, что вам нужно, я попрошу у вас позволения отправиться в Каталаны. — Ступай, дитя мое, ступай, — отвечал старый Дантес, — и да благословит. «Тебя, Господь, женой, как благословил меня сыном!» «Женой!» — сказал Кадрус. «Как вы, однако, спешите!» «Она еще не жена, ему как будто!» «Нет еще, но по всем вероятиям скоро будет!» — отвечал Эдмон. «Как бы то ни было, — сказал Кадрус, — ты хорошо сделал, что поспешил с приездом!» «Почему?» — Потому что Мерседес красавица, а у красавиц нет недостатка в поклонниках. В особенно они дюжинами ходят за ней. — В самом деле, — сказал Дантес с улыбкой, в которой заметна была легкая тень беспокойства. «Да — Да-да, — продолжал кадрус, — и притом том завидные женихи. — О, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном, и тебе едва ли откажут. — Это значит... Схватил Дантес с улыбкой, которая едва прикрывала его беспокойство. «Это значит, что если бы я не стал капитаном...» «Ну...» — пробормотал Кадрус. «Ну...» — сказал молодой человек. «Я... лучшего мнения, чем вы и о женщинах вообще, и о Мерседес в особенности. Я убежден, что буду я капитаном или нет, она останется неверна. «Тем лучше...» — сказал Кадрус. «Тем лучше...» Когда женишься, нужно уметь верить, но все равно, приятель, я тебе говорю, не теряй времени, ступай, объяви ей о своем приезде, поделись своими надеждами. Иду, — отвечал Эдмон. Он поцеловал отца, кивнул Кадрусу и вышел. Кадрус посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Сенак. «Ну что?» — спросил Данглар. «Ты его видел?» «Видел!» — ответил кадрус. «И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?» «Он говорит об этом так, как будто он уже капитан». «Вот как?» — сказал Данглар. «Уж больно он торопится». «Но мораль ему, как видно, обещал. Так он очень весел». Даже до дерзости. Он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа. Предлагал мне денег, как банкир. И ты отказался? Отказался. А мог бы взять у него взаймы, потому что никто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но теперь господин Дантес ни в ком не нуждается. Он скоро будет капитаном, но он еще не капитан. «Правду сказать хорошо было бы, если бы он и мы не стал», — продолжал Кадрус, — «а то с ним и говорить нельзя будет». «Если мы захотим», — сказал Данглар, — «он будет тем же, что и теперь, а может быть и того меньше». «Что ты говоришь?» «Ничего, я говорю сам с собою, и он все еще влюблен в прекрасную каталанку до безумия». Уже побежал туда. Но или я очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности. Скажи яснее. Зачем? Это гораздо важнее, чем ты думаешь, ведь ты не любишь Дантеса. Я не люблю Гордецов. Так скажи мне все, что ты знаешь о Каталанке. Я не знаю ничего, наверное, но видел. Такие вещи, что думаю, как бы... У будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у старой больницы. Что ж ты видел? Ну, говори. Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослая детина, каталанец с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом. В самом деле... И ты думаешь, что этот братец за нею волочится? Предполагаю. Как же может быть иначе между двадцатилетним детиной и семнадцатилетней красавицей? И ты говоришь, что Дантес пошел в каталаны? Пошел при мне. Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в резерве и за стаканом малькского вина подождать новостей. А кто нам их сообщит? Мы будем на его пути, и по лицу Дантеса увидим, что произошло. — Идем, — сказал кадрус, — но только платишь ты. — Разумеется, — отвечал Данглар, и оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана. От старика Помфила они узнали, что минут десять тому назад Дантес прошел мимо трактира. Удостоверившись, что Дантес в каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикамор в ветвях, которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.